Вместе с биополем у него перекосилось лицо. «Короче, что ты хочешь», — пожалел его Мамонт. «Есть человек, который однажды уже прошел путь к сокровищам Валькирии. Этого не может быть. Может. Я знаю этого человека», — сообщил гиперборейц. «Там он потерял ауру, и потому исказилось сознание, утратилась память». Сейчас это полуживотное, сам проверял. Над головой тьма. Я отключу его, использую как медиума. Он приведет к сокровищам. Зачем же я тебе нужен? Мамонт пожал плечами. Какой тебе смысл брать в дело меня? Ты не понимаешь, Мамонт? Нет, не понимаю. Отыскать сокровище Валькирии полдела. — объяснил Носарев. — Главное — удержать их потом в своих руках. Нужна сильная личность с таким энергетическим обеспечением, как у тебя. Или государственный аппарат типа старого КГБ. Беспредел в государстве. Хорошо и плохо. Можно взять, а потом тебя просто ограбят. — Любопытное предложение, — подумав, проговорил Мамонт. «Надо спешить!» — страдая от какой-то внутренней боли, горячо заговорил гипербореец. «Около этого безумца уже кружатся всякие люди. Есть опасность перехватит. перехватят». «Ты кому-то предлагал это дело?» «Да. Вышел на полковника Арчеладзе из Министерства безопасности», — признался он. «Занимается...» Ерундой, ищет золотой запас. Почему ерундой? Золотой запас никуда не исчезал. Я сделал установку, все на месте. Он не поверил тебе? Жлоб и полный профан. Я уже наказал его. Каким же образом? Он все пытался подшутить надо мной. Я тоже подшутил. У него никогда не вырастут волосы. — Как зовут твоего медиума? — спросил Мамонт, хотя прекрасно понял, о ком идет речь. — Не скажу пока. — Гиперборейц обхватил голову. — Я же не спрашиваю, кто стоит за тобой. — Мамонт, соглашайся, нужно действовать, пока не опередили. — Я должен проконсультироваться? — Мамонт вспомнил вчерашний диалог с Кристофером. Где ты живешь? Нигде, выдохнул носарев. Вынужденный бомж. Мне нельзя находиться на одном месте. Все время в движении. Вижу, ты мне не веришь. Пока не совсем, признался мамонт. Хочу все осмыслить. Хорошо. Даю возможность испытать силу моих способностей. Гипербореец выставил руки локатором. Так, ты. «Невероятно удачливый человек. С тобой можно иметь дело. Все тебе удается. Ты ищешь сейчас молодого мужчину, так? Не спеши, он не готов. А утром сам пожелает встречи. Станет искать тебя. Старика зарезали по его приказу». «Какого старика?» — машинально спросил Мамонт. — Не знаю. Ты все время думаешь о нем. Если бы мне не мешали, мог бы сказать все. — Довольно, — оборвал Мамонт. — Не хочу знать будущего. Где я могу найти тебя? — Буду отдыхать, — измученным голосом выдавил Носарев. — Надо восстановить силы. Это мой маршрут движение. Перепиши. Он достал рваненькую бумажку, на которой были написаны адреса, женские имена и время суток. Десять точек в разных районах города. Мамонт переписал адреса. — Даю тебе сутки на размышление, предупредил гипербореец и выбрался из машины. — Время пошло, Мамонт! Сначала он поплелся, словно пьяный, пока не уткнулся в стену дома. Там он отдышался, сунул руки в карманы и пошел уже осмысленно, подергивая ногами в стоптанных на внутреннюю сторону ботинках. Иксообразное кривоножие говорило о том, что он в детстве переболел рахитом. Несколько минут Мамонт не мог собраться с мыслями. Сбитый с толку, он даже забыл, куда ехал и почему оказался здесь. То, что гипербореец не просто сумасшедший, а обладает какой-то силой, было очевидно. Доказательством тому служил и этот сумбург его речи. Он находился в некоем информационном поле, плавал в нем, как в темной воде, и хватал все, что видел однако при всем имел довольно чуткую ориентацию на зямщица и был не первым в своих устремлениях. Земщиц действительно побывал в пещерах, видел золото варваров и унес оттуда значок. Но зачем ему позволили это сделать? Зачем нужно было давать изгоям пищу для размышлений и повод к поискам?